Глава 16. Приятели Равуды явились прежде, чем мы успели выбраться из дома. Откровенно говоря, я не ожидал от них такой прыти. Думал, что мы спокойно уйдём, но то ли командир у них был очень толковый, то ли происходило какое-то плановое передвижение частей, но по нам начали стрелять одновременно с севера и востока. Со звоном вылетело разбитое окно. "Дела швах", буркнул я, пригибаясь. "За мной, Особняк мы оставили за спиной, нырнули в узкий переулок между двумя одинаковыми зданиями. Здесь четырехэтажки стояли в шахматном порядке, и между ними приходилось лавировать. Во тьме над нами с ревом прошел самолет, потом еще один, и явно не аппарат с трибуном от Хайна на борту. «Вот они!» — донеслось из темноты, и среди домов показались чужие бойцы. «Ходу!» — рявкнул я, и мы побежали. «Вступать в бой мы не могли, слишком уж мало нас было». Единственный шанс оставался в скорости, в том, чтобы максимально быстро покинуть зону под контролем внешних секторов. Любая остановка, любая задержка снижала наши шансы выбраться, да к тому же грозила ненужными потерями. Мы неслись среди припаркованных автомобилей, так не похожих на наши земные, перебирались через невысокие изгороди, шлёпали по лужам и огибали воронки посреди мостовой. Наша цель, очередной вход в подземелье, неуклонно приближалась. Мы выскочили на широченный проспект, и на другой его стороне обнаружились два танка. Зашевелились башни, поползли в нашу сторону дула, и никакого «ложись» не понадобилось. Все попадали на земь самостоятельно. Шлепнулся и я, больно ударившись подбородком. Нормыхнул выстрел, в доме за нашими спинами возникла дыра, и боевые машины со скрежетом поползли в нашу сторону. — Что делаем? — спросил Рогат так буднично, словно речь шла об уборке территории. — Драпаем! Потозвался я. Вперёд, прямо на них. Танки штука хорошая, но особенно не хороши в том случае, если рядом с ними пехота. А тут никто не мешал нам подобраться к ним вплотную. И если бы у нас было хоть что-то кроме автоматов, то мы могли бы даже уничтожить эти грохочущие опасные штуковины. Когда мы ринулись в то, что выглядело самоубийственной атакой, один из танков притормозил, второй пополнул ещё раз, но снаряд прошёл мимо, разрушил ещё что-то, но вреда нам не причинил. Мгновением позже мы пронеслись мимо боевых машин. «Вот тебе! Ха-ха!» Не удержался Макс и пнул одну из гусениц. Они начали разворачивать башни, чтобы садануть нам вслед, но медленно, слишком медленно. Ботинки наши простучали по очередному тротуару, прочавкали по мягкой земле, и мы очутились за углом, вне зоны обстрела, и столкнулись лоб в лоб со спешившими нам навстречу чужаками. Скорее всего, той пехотой, что должна была поддерживать танки, Но в обычном военном бардаке отстала и потерялась. Времени не нашлось даже на то, чтобы отдать хоть какой-то приказ. Я буквально врезался в щуплого парня. "Что?" только и сказал он. Я ударил его прикладом в голову, перепрыгнул через упавшее тело, снял с выстрелом ещё одного. Рядом кто-то взревел так, что позавидовали бы все хищники брянских лесов. Тонко вскрикнула одна из девчонок. "Не останавливаться, дальше!" завопил я, надеясь, что хоть кто-то меня услышит. До спасительного входа в подземелье осталось всего 500 м, если он открыт. На меня кинулись сразу двое. Я уклонился от тяжёлого выпада и сам врезал по забралу, чтобы оно разбилось, треснуло. Мой противник схватился за лицо и упал на колени, зато второй ухитрился засветить мне в бок, но броня смягчила удар. Я ощутил лишь несильный толчок. Драка боевых роботов, твою мать. В ответ я просто выстрелил ему в пах. Опытный боец даже в рукопашной не забывает об оружии. А вот не обстреленный мигом выкидывает его из головы, переходит на кулаки и едва ли не на зубы. Он взвыл и отпихнул стоявшего на коленях и бросился дальше вперёд, только вперёд. Схватка закончилась едва начавшись, и наверняка мы в ней кого-то потеряли, но кого именно, я узнаю потом. Сейчас нам нужно убраться из этого бесконечного, погружённого в ватму поле боя. Эти 500 м мы преодолевали точно очень суровую полосу препятствий. Сначала прятались в подъезде, выжидая, пока мимо пробегут очередные недружелюбные вояки. Потом около сотни метров ползли от одной разбитой машины к другой, и сердце сжималось всякий раз, когда выше не проходил очередной самолёт. Вдруг там наверху решат, что мы достойная цель. Там, где должен был нас ждать вход в древнюю канализацию, обнаружилось чудовищное здание без окон, испалинское, вдавленое в землю бусина с единственным входом и торчащими из макушки короткими трубами. И в первый момент у меня сердце ушло в пятки. Неужели этот спуск уничтожен и придется добираться до следующего? А это еще пара километров. Пошли внутрь! Велел я, надеясь, что мой голос звучит по-командирски уверенно. Ищем люк! Дверь в округлом боку мы взломали аккуратно и даже прикрыли за собой, чтобы никто снаружи не заподозрил, что мы тут. Макс со своими бойцами остался рядом с ней на случай незваных гостей. а все остальные разбежались по зданию, которое оказалось переплетением узких коридоров посреди странных механизмов. Мне это напоминало горячую зону гнева в Егемонии, в ближайшей окрестности исполинского двигателя. Тут, к счастью, не имелось ни шумовых выбросов, ни выхлопов или ядовитого газа. Нам не грозили провалы. Но громадные серые саркофаги, утыканные стеклянными иглами, жили, несмотря на отсутствие энергии в городе. По ним пробегали лиловые сполохи, Внутри то и дело начинало гудеть, и если одновременно активность проявляли несколько этих махин, то все здание содрогалось и вибрировало. Что это такое было, я даже не пытался догадаться. Вход в подвал отыскала нара в самом темном и заброшенном углу за неприметной дверью, и внизу пришлось полазить по маленьким, забитым разным хламом комнатам, чтобы отыскать, наконец, круглый люк, ржавый и грязный, но узнаваемый. «Надеюсь, что он откроется», — пробормотал я, скидывая с плеча рюкзак. Чтобы открыть вход, мне понадобилось 30 минут, некоторое количество машинного масла и неизмеримое количество мата. «Добро пожаловать!» — сказал я, заглядывая в уходящую вниз шахту. «Там потише. Макс, отходите!» В этот раз я дождался, пока мимо пройдут все бойцы, заодно и пересчитал. 29. Минус 2. Потом залез внутрь, завис на железных скобах, аккуратно опустил люк и потратил еще 15 минут, чтобы его запереть. Пусть вскрывают, если захотят. Внизу оказалось тихо и спокойно. Никто в нас не стрелял, никто не бомбил, и я позволил бойцам отдохнуть минут 15 не больше. Что дальше? спросил Макс, когда мы устроились рядом друг с другом, прислонившись к стенке. Я жевал вяленое мясо из сухого пайка, он прихлёбывал из фляжки. Сверху время от времени долетали отголоски мощной вибрации. Должно быть, снова начинали работать те игольчатые саркофаги, между которых мы бегали не так давно. Вернёмся бы к знамку, ответил я. Там посмотрим, говорил я спокойно, но на самом деле тревога грызла меня изнутри. Как там Юли с Сашкой? Что хотят тресилы от моей жены и как собираются использовать её в борьбе за власть? Армия и служба надзора рвут друг другу глотки. Десант из Герванов высаживается в столице. Но на какую силу собирается опереться древний тайный орден, чтобы вмешаться в эту драку титанов, нужно использовать реальную силу, а не интриги и заговоры. Всем покажем. Усмыхнулся Макс вроде бы так же, как раньше, но совсем безрадостно. Обязательно. Я похлопал его по плечу, догрыз мясо и отправился обходить бойцов. Надо узнать, кто ранен, у кого какие проблемы с амуницией, некоторым помочь, что-то подкрутить, починить. На обход я потратил около часа, и за это время убедился, что моя маленькая армия вполне боеспособна, хотя и устала. Ну что, пора в дорогу, сказал я, когда последний неисправный автомат оказался приведён в норму. Если натыкаемся на тех чёрных, проходим мимо как можно быстрее. Стрелять они не могут, чтоб я сдох. А вот обниматься с ними вредно для здоровья. И снова я изображал уверенность, хотя сам побаивался чудных созданий, обитающих в местной канализации. Мы миновали первую развилку, когда тоннель целиком содрогнулся. Меня швырнуло в сторону. Показалось, что мы забрались в кишечник исполинской змеи. Меня приложило о стену. Я упал на четвереньки и увидел, что пол перед моим носом пошел трещинами. Наверху кто-то пустил в ход по-настоящему серьезное оружие. «Потолок!» — заорал кто-то. Я скинул голову, и на забрало мне словно бросили пригоршню песка. Свод над нами крошился и медленно оседал. Вперёд! Я стартовал прямо с четырёх конечностей, точно спринтер. Позади кусок свода с грохотом обрушился, в спину ударила воздушная волна, но только придала мне скорости. Я мчался, жадно глотая холодный и сырой воздух. Лёгкие горели, рюкзак колотил по спине. Рядом и впереди бежали другие, я видел спины, матовый блеск шлемов. А когда кто-то обратился, вытороченные глаза и белые лица. Туннель позади схлопывался, тонны земли падали на те участки, где мы только что пробежали, и зона разрушений догоняла нас. Трещина открылась прямо передо мной, широкая чуть ли не в метр, и я перескочил её из последних сил. Впереди споткнулся и упал один из бойцов. С придушенным рыком я схватил его за плечо и поднял. Боец посмотрел на меня, я узнал Юнессу, она что-то сказала, но я ничего не услышал, и мы понеслись дальше. Уже не разумные существа, а скорее стадо испуганных животных. Тишина упала на уши, точно расколовшаяся бетонная плита. Я вдруг услышал топот и собственное частое дыхание. Осознал, что земля под ногами больше не ходит ходуном, а потолок не сыпется. Что впереди свободный нетронутый проход. «Стой!» Даже не выкрикнул, а скорее прокаркал я. «Стой!» Пзади нас тоннеля просто не было. В каком-то десятке метров красовался тупик, вал из земли, перемешанный с обрывками металла. «Выбрались, ух! Ах ты пропасть!» Юнесса дернула себя замочку уха. «Повезло, ага». «Нет, просто быстро бежали», — возразил я и пошел вперед. Перед глазами появилось нечто черное, накатила тошнота, движение возникло сбоку. «А-а-а!» — зарал кто-то. Я отмахнулся, на рефлексах скинул автомат, но в последний момент удержался от выстрела. Начну полить сейчас этим призрачным тварям вреда не приценю, а вот кого-то из своих могу свалить. Не стрелять, вперёд, дальше. Горло уже саднило от воплей. Огонь не открывать. Они лезли со всех сторон, тёмные, гибкие, смутно человекоподобные фигуры, наваливались, обхватывали щупальцами, пытались затащить в себя, и их прикосновения ощущались не кожей, прямо внутренностями. Боль расплыла в голове, в глотку словно плеснули кипятка. Первый шаг оказалось сделать сложнее всего, о тяжелевшие ноги словно примёрзли к полу. Я зарычал, буквально вырвался из липких объятий, толкнул застывшего передо мной бойца, повалок Юнессу за руку. Я словно пробивался через ряд мокрых простыней, развешанных на верёвках. Они хлопали меня по лицу, сбивали с толку. Каждый удар заставлял меня терять равновесие и соображение. Я переставал понимать, кто я такой, где нахожусь и что тут делаю. Мне проще ли остановиться, присесть и отдохнуть? А потом я видел 빌ла, отчаянно выдиравшегося из чёрных лап, и накатывала освобождающая злость. Несколько выстрелов всё же прозвучали, но пули влетели, судя по всему, в стены. Очередная непонятно какая уже по счёту простыня ударила меня, и я вырвался наконец на свободное место. Впереди черных не было, они остались позади и не спешили гнаться за нами. — Спасибо. Думала, что не выберемся. От пережитого Юнесса заикалась и всхлипывала, а в следующий момент бросилась мне на шею. Я думал отстраниться, но решил, что это будет грубо, и погладил девушку по плечам. Это касание она ощутит даже через броню. — Давай, пошли, нечего тут задерживаться. Я оглянулся. Чёрные люди втягивались в стены, рассеивались словно утренний туман после восхода солнца. Да. Енесса отрвалась от меня. Ничего. Голову мою дёрнул словно больной зуб, и я услышал голос Юли, монотонно повторявшей: "Егор, ответь. Егор, ответь. Егор". У меня начались галлюцинации, или она вновь дозвонилась до меня? "Слышу тебя", сказал я. "Что такое?" "Сашки плуха", выпалила она. Нельзя же так, срочно нужно обручь. Сдайся им. Что? Я пешел. Иван говорит, что их люди есть там, где ты. Просто сдайся, они доставят тебя к нам. Спасём Сашку. Она была настоящая, интонации были её знакомые, но говорила Юля странные вещи. Связь оборвалась почти тут же, и тревога в компании с сомнениями атаковали меня так яростно, как люди чёрные немногим раньше. Это на самом деле она, или три силы ухитрились навести на меня галлюцинацию невероятной силы и яркости, воспользовавшись нашим с женой каналом связи. А если правда, то что мне делать? Вылезти наверх и сдаться Лергане? И если правда, то что будет с Сашкой? Из подземелья мы выбрались через тот же люк, которым воспользовались несколько дней назад, чтобы впервые попасть сюда. И едва откинув крышку, я понял, что снаружи постреливают. Одиночные очереди. Снова несколько одиночных. Я аккуратно прикрыл дверь халупы и выглянул наружу. Над изнанкой плыл бледный, измученный рассвет. На востоке солнце пыталось выбраться из облаков. Прилегающие улицы выглядели пустыми. Неподалеку лежали несколько тел. Над ними кружились мухи. Если отличавшиеся от земных, то какими-то мелкими деталями, которые знают лишь биологи. Из-за угла выскочили несколько бойцов в бронезащите и шлемах. Принялись отстреливаться. Один качнулся, голова его дернулась назад, шлем слетел, и я увидел темную кожу в сочетании с алыми волосами. Гирваны. Я начал действовать раньше, чем подумал. Куда выгоднее не высовываться и отсидеться в укромном углу. Автомат заплясал в моих руках, очередь буквально сбила на землю еще одного врага. Рядом со мной оказался рогат, мы выскочили наружу, давая дорогу остальным, и я упал на землю, оперся на локти. Двое уцелевших гирванов не приняли боя. Они побежали прочь и сгинули из виду. — А ты говорил, посмотрим, — сказал Макс, сплёвывая. — Пора бы валить отсюда. Совсем. Домой, что ли? — Скоро свалим, — пообещал я. — Сейчас надо понять, от кого они отстреливались. Но из-за того угла, откуда явились гирваны, уже выглянул некто с автоматом, в цветастой рубахе и шароварах, явно из армии Сонного. — Эй, свои! — крикнул я. — Что тут у вас творится? — Да. «Свои дома сидят, бухло попивают», — подозрительно ответил этот тип, почти процитировав кота Матроскина. «Хотя тебя я знаю. Вы из старого портала вышли, точно. Чуваки, вылазьте, тут наши». И он, наконец, вышел на открытое место. За ним потянулись остальные. Кайтерииты, шаваны, даже Юри-Юри и Увдаранат, типичной разношосной компанией, обитателей трущоб, несуществующего района великой столицы. «Мы хотели бы увидеть сонного». Заявил я, когда мне представили командира отряда, коряжестого дядечку по кличке Нахраб, на белом лице которого выделялись чёрные, словно уголь, чешуйки, то ли следы какой-то шаванской болезни, то ли просто особая черта внешности. Ну, «Хм, да, хм, хм забормотал он, поглаживая бесцветные волосы. Хм, попробую. Приказа хм, не было. Сейчас отправим гонца. Что за батва? Что отправлять? просил я. Мы дорогу знаем, сами доберёмся. На храб поморчнел, чуть ли не весь стал цвета собственных чешуй. Хм, не, ну так не годится, да, забормотал. Одного из своих бойцов он всё же отослал вперёд и велел бежать изо всех сил. Попытался задержать, сказав, что у них сейчас как раз завтрак, что они своих чуваков с радостью накормят. Но вот этого я отказался. И мы двинулись через трущобы, где повсюду виднелись следы недавнего боя. Чего искали тут герваны, можно было не спрашивать. Сама по себе изнанка, да и все отсутствие никакого стратегического значения не имели. И красноволосые пытались отловить тут меня. И что нынешнюю аватару сжигателя мостов нужно ловить именно тут, они наверняка знали от неудачливых похитителей. Тела своих местные утаскивали, а трупы чужаков пока оставляли лежать, разве что забирали оружие. Мы прошли через вал из заброшенных домов, который отгораживал квартал с особняками, и стало ясно, что бой докатился и сюда. От забора остались жалкие огрызки. Прямо у дорожки, что вела к дому сонного, лежал труп одной из сторожевых собак, нашпигованный пулями. От двери нам помахал гора, в бронезащите выглядевший еще больше, чем раньше. «Здорово, брателлы!» — сказал он, вытирая с лица грязь и пот, и голос его прозвучал как-то необычно. «Располагайтесь там же, а ты, Егор, двигай за мной. Очень вы вовремя. Хотя могли бы и раньше». Если б я себе не верил, что подобные люди способны на настоящие эмоции. Я бы решил, что голос его дрожит от печали. Мы прошли через дверь, но не свернули к спуску в бункер, как я ожидал, а пошли дальше. Миновали ту самую гостиную, где я совсем недавно, а кажется, что 1000 лет назад чинил древний пистолет. Скрипнула дверь, и глазам моим предстала роскошная спальня, и на широченной кровати под балдахином на ней лежал умирающий сонный Лимонное покрывало под ним было пропитано кровью. На ковре виднелись багровые потеки. Тут же стояли еще двое мужчин, лица которых я смутно помнил. Третий, видимо, врач. Суетился вокруг бандитского вожака, и на лице его читался не столько диагноз, сколько приговор. «А, ты!» — сказал сонный, неожиданно, сильно и чисто. «Я уж и не надеялся. Вон, все вон, кроме тебя!» «Но... нет!» Заблеял врач, но напоролся на брошенный взгляд сонного и отступил. Он вышел первым, за ним последовали двое смутнознакомых, с которыми мы обменялись кивками. "Выйди", повторил хозяин дома, глядя на гору, который даже не шевельнулся. "Но я начал тот", лада. И мы остались вдвоём. Мне осталось чуть-чуть. Теперь голос сонного звучал так, как и должен звучать у умирающего в прерывистости с тяжёлым бульканьем. — И чего я сунулся в эту драку, идиот? — Смотри, я знаю, где твоя семья, мой друг. — Как? Откуда? Я мгновенно вспотел, пальцы на руках задрожали. — Ха-ха, птичка в клювике принесла. Он ухмыльнулся. — Но я попрошу тебя кое о чем. Спасаю твою семью, а ты в ответ спасешь мою. — Как? Что я могу сделать? — Я. ам внизу жена и двое моих пацанов слова давались сонному всё трудней забери их и отведи тут есть ещё один портал на такой случай он настроен куда надо рядом совсем спрятан почему я ты мне никто и я тебе никто тебе нет смысла меня предавать не за что мстить тут же Каждый найдёт, что мне припомнить. Даже гора. Кроме того, вы армейские, настоящие, а не бундюки с пушками. Ну как, ты обещаешь? Уводи их прямо сейчас, немедленно. Обещаю. И я протянул сонному руку, а он пожало ей и рассказал, где держит Сашку и Юлю, подробно с ориентирами и приметтами. И правда, около 200 км на запад. Огромный коттедж, или скорее дворец на уединённом мысу.